«Не блица!» «Я расскажу вам небыль!» «Правдивую точь в точь!» «В одном и том же небе, в одну и ту же ночь, из тучи месяц вышел светить на тишину!» «А рядом, чуть повыше, он увидал луну!» «Не может быть! Не может быть!» Направду не похоже. На это кто-то всё же мне станет возражать? Чей жизни колесница без чуда в даль умчится, и чуда нет ресницы? Того мне право жаль. Я взял кусочек мела и обмакнул в копель и на сугробе белым нарисовал свирель. Цветущий куст сирени качнулся на волне, И лист слетел осенний к свирелевой струне. Все не были и были, о ней не про меня. Мы просто вместе были два долгих нежных дня. Пока мы будем вместе, нам будет каждый день светить свет. Луна и месяц в снегу гореть сирень